«Филипп – дик, отец – двойник». «Обед готов», — сообщила миссис Уэлтон и приказала. «Сходи за отцом и скажи ему, пусть моет руки. К тебе, кстати, это тоже относится». Она внесла кастрюлю, пышущую горячим паром, и аккуратно поставила ее на стол. «Отца найдешь в гараже». Чарльз даже не сдвинулся с места.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 Она разлила черный кофе по маленьким бело-голубым китайским чашечкам и принялась добавлять сливки. «Да что с тобой? Иди же, позови его!» «Не знаю, какого из них звать», — с отчаянием произнес Чарльз. «Они оба совершенно одинаковые». Джейн Олтон чуть не выронила алюминиевый ковшик. «Послушай-ка!» — сердито начала она, но в этот момент, потягивая носом воздух и потирая руки, в кухню вошел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 Эл Макинли заявил, что отдел сумел бы справиться и с большим объемом работы, если только по-другому организовать перерыв на обед. Требуется ли, чтобы кто-то постоянно был на рабочем месте. Он кивнул Чарльзу. «Садись и давай-ка принимайся за еду». Миссис Уэлтон подала гарнир. «Тед», усаживаясь за стол, поинтересовалась она. «Тебя одолевают какие-то мысли?» «Мысли?» Он закрыл глаза.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 Однако по неуверенным шагам двойника Чарльз догадался, что тот не знает, где прячется мальчик. «Чарльз!» — сердито позвал он. «Ты в гараже? Ну, погоди, вот я задам тебе хорошую взбучку!» В дверном проеме дома, освещенное сзади ярким светом, нервничая стояла мать. «Тед, пожалуйста, не бей его, он чем-то расстроен!» «Я и не собираюсь его бить!» — раздраженно отозвался двойник и остановился, чтобы зажечь спичку.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 — Похож на твоего, — подозрительно прошептал Перетти. — Слушай, а ты не пытаешься меня надуть? Чарльз отвел его в гараж и показал мусорный бак. Засунув в бак смуглые руки, Перетти стал осторожно вынимать сухие останки. Они вытягивались, расправлялись, и, наконец, фигура отца Чарльза вырисовалась целиком. Перетти разложил останки на полу и пристроил отвалившиеся части к нужным местам. Бесцветные, почти прозрачные, тонкие, как бумага, останки были сухие и абсолютно безжизненные. «Вот и все, что от него осталось», — сказал Чарльз, его глаза наполнили слезами. «Внутренности сожрал этот гад!» Перетти побледнел. Дрожащими руками он запихал останки в мусорный бак. «Действительно, здесь что-то не так», — пробормотал он. «Ты говорил, что видел их обоих вместе».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 Но ты не должен падать духом и поддаваться панике. Ты ведь не боишься, правда? — Нет, — прошептал Чарльз. — Сперва нам надо подумать, как его уничтожить. Перейти потряс ружьем. — Не уверен, поможет ли оно. Этот гад должно быть крепкий орешек, раз ему удалось перебороть твоего отца. Уж тот-то был сильный мужик. Давай-ка для начала смоемся отсюда, а то вдруг он вернется. Говорят, убийцы так часто поступают.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 а затем произошло нечто ужасное. У Чарльза перехватило дыхание, а Перетти издал странный утробный звук. «Гляди!» — прошептал Чарльз. «Что?» «Боже мой!» — широко раскрыв черные глаза, произнес Перетти. Едва лишь миссис Уэлтон вышла из комнаты, отец двойника сел в кресле. Рот его широко раскрылся, глаза вылезли из орбит, а голова упала на грудь, как у тряпичной куклы. Перетти отпрянул от окна.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 -Снаружи дома, со двора! Ты представляешь себе, как это найти? Не очень, Чарльз задумался. Но я знаю того, кто очень хорошо умеет искать. Он попытался вспомнить имя Бобби Дэниелс. А, тот маленький негретенок, и он действительно хорошо умеет искать? Лучше всех. Ладно, согласился Перети. Пойдем за ним. Мы должны найти, что прячется снаружи то, что создало эту тварь и управляет ею. — Надо искать здесь, около гаража, — сообщил Перейти маленькому худолицому негритянку, который, пригнувшись, шел в темноте за ребятами. — Когда все произошло, тварь была в гараже, поэтому искать надо здесь. — В гараже? — переспросил Дэниелс. — Вокруг гаража. Внутри Уэлтон уже все обыскал. Смотри снаружи. У гаража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 «А может, и со всем миром?» «Нашел!» — тонким высоким голосом воскликнул Дэниелс. «Скорее идите сюда!» Пиретти, держа ружье на изготовку, осторожно приблизился. Подбежавший Чарльз направил луч фонарика на то место, где стоял Дэниелс. Негретенок приподнял камень. Луч света выхватил сидящее во влажном перегное существо с блестящим словно металлическим телом. Хилое членистое создание с множеством кривых ножек бешено рыло землю. Это чем-то похожее на муравья красно-коричневое насекомое, перебирая ногами и извиваясь, пыталось поскорее уйти под землю. Перейти забежал в гараж и вернулся оттуда с граблями, которыми и придавил к земле хвост насекомого. «Пристрелите его, скорее!» Дэниел схватил ружье и выстрелил. Насекомое принялось жутко извиваться,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 Твой отец знает, что у тебя есть эта штука. А в городе принято придерживаться распоряжений местных властей. Думаю, тебе лучше отдать ружье мне, прежде чем...» Пиретти выстрелил. Двойник с хрипом схватился за поврежденный глаз и неожиданно прыгнул в сторону Пиретти. Тот бросился к выездной дорожке, пытаясь выстрелить еще раз. Двойник сделал выпад и выдернул ружье из рук мальчика, не произнося ни слова,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 Когда съешь, станешь сильнее. Чарльз двойник, то открывая, то закрывая рот, жадно тянулся к Чарльзу. Мальчик отбивался изо всех сил, но сильно рука псевдоотца держала его крепко. Прекрати, парень! произнес отец двойник, тебе же легче будет, если ты. И вдруг, оборвав речь на полусловие, псевдоотец завизжал и задергался.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 как в ночи от ветра потрескивал бамбук. Чарльз неловко поднялся на ноги и направился к бетонированной выездной дорожке. Сюда же осторожно подошли Пиретти с Дэниелсом. — Не подходи! — быстро проговорил Дэниелс. — Та тварь еще не подохла! Нужно немного подождать! — Что вы сделали? — прошептал Чарльз. Дэниелс облегченно вздохнул и опустил канистру с керосином. — Вот! Нашли в гараже! —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 Псевдочарс Чарльз не шевелился. Перети ткнул ему в грудь палкой. «И этот дохлый!» «Давайте, чтобы уж наверняка!» — зловещий произнес Дэниелс. Он поднял тяжелую канистру с керосином и потащил ее в бамбук. «По дороге эта погонь выронила несколько спичек. Найди их, Перети. Ребята переглянулись. «Правильно!» — тихо отозвался Пиретти. «Может, на всякий случай взять шланг, а то вдруг пожар...» сказал Чарльз. «Пошли!» — нетерпящим возражений тоном произнес Паретти. Он уже шел к гаражу. Чарльз поспешил к нему присоединиться, и через несколько секунд они уже искали спички при свете луны. Филипп Дик. Отец-двойник. Рассказ читал Олег Булдаков.